Да ты понимаешь, кто такой Ваня для моей души!» Он сердился на жену. Ерунда, с которой обращалась к нему Мария Павловна, возникла в его сознании еще до того, как жена заговорила с ним. Так не раз уже случалось. Откуда-то он вспыхивал, видя свои слабости в ней, но не понимал, что негодует ни об ее несовершенствах. о своих собственных. А отходил он в спорах с женой так легко и быстро, потому что любил себя. Прощая ей, он прощал себя. Сейчас и ему упорно лезла в голову глупая мысль о пятидесятилетии Соколова, и потому что его потрясло известие о приезде двоюродного брата и его собственная жизнь, полная Правды и неправды встал перед ним. Ему стыдно было жалеть о парадном ужине у Соколова, о симпатичном соколовском флаконе с водкой. Он стыдился убогости своих соображений, ведь и у него мелькнула мысль, что придется маяться с пропиской Ивана, мысль, что всей Москве станет известно о возвращении Ивана, и событие это как-то да отзовется на его шансах при выборах. в академию а мария павловна продолжала мучить николая андреевича тем что случайе или мнимая не ставшая действительными его мысли высказывала вслух доводила до дневной очевидности странное ты проговорил он мне кажется было бы приятнее получить эту телеграмму когда тебя нет дома Слова эти были обидны для нее. Но она знала, что Николай Андреевич сейчас обнимет ее и скажет, «Маша, Маша, вместе будем радоваться. Ну, с кем же, как мы с тобой?» И действительно так. Она стояла с выражением терпеливым и неприятным, означавшим от твоих ласковых слов «Удовольствия мне никакого нет, но я потерплю». А уж после этого глаза их встретились, и чувство любви исправило все злое. Двадцать восемь лет, не разлучаясь, прожили они. Трудно понять и разобраться, каковы отношения людей, проживших почти треть века вместе. Теперь, седая, она подходила к окну, глядела, как он седой садился в автомобиль, А когда-то они обедали в столовке на Бронной. Коля, тихо сказала Мария Павловна, а ведь Иван никогда не видел нашего Валю. Его посадили, Валя еще не было на свете. А теперь, когда он возвращается, Валя уже восемь лет в могиле. И эта мысль поразила ее. Николай Андреевич, ожидая двоюродного брата, думал о своей жизни и готовился покаяться в ней Ивану. Он представлял себе, как будет показывать Ивану дом. Вот в столовой текинский ковер. Черт, посмотри, красиво ведь... У Маши хороший вкус. Не секрет от Ивана, кем был ее отец, а в старом Петербурге, слава Богу, понимали толк в жизни. Как говорить с Иваном? Ведь прошли десятилетия, жизнь прошла. Нет, о том и будет разговор. Не прошла жизнь. Только теперь начинается она. Да... Это будет встреча. Иван приезжает в удивительное время. Сколько после смерти Сталина перемен. Они коснулись всех, и рабочих, и крестьян, ведь хлеб появился. И вот Иван вернулся из лагеря. И не он один, и в жизни Николая Андреевича произошел многое, определивший перелом. Со студенческих лет Николай Андреевич...